История 36. -я. О том, что надо анализировать политику государства. Начало бизнеса может быть самым разным. Главное, чтобы он приносил деньги. Моя приятельница Чэнь живёт недалеко от Шанхая. Однажды в выходные они всей семьёй поехали в Шанхайский Диснейленд. В парке продаётся много сувениров, соответствующих тематике. У входа в Диснейленд стоял мужчина И торговал красивыми воздушными шарами с символикой и персонажами диснеевских мультфильмов. Каждый шар стоил 40 юаней. Цена была ровно вдвое ниже, чем в самом парке 80 юаней. Чэнь с семьёй усомнились в подлинности шаров, решив, что их изготавливают в какой-нибудь деревне неподалёку. Это также объяснило, почему продавец находился не на территории парка, а снаружи. Они не стали церемониться и сразу сказали, что товар поддельный. На что мужчина стал клясцы, что шары самые, что не наесть оригинальные, непосредственно из Диснейленда. На вопрос, почему они у него в 2 раза дешевле, он ответил, что покупает их в метро. После прогулки по Диснейленду большая часть туристов и шанхайцев возвращается в город на метро. Правда, по правилам безопасности и санитарным нормам в подземку с шарами не пускают, но не все об этом знают. Поэтому продавец спускается к входу в метро и ждёт людей с шарами. Когда им не разрешают войти, он предлагает им купить у них шары за символическую цену 5 юаней. Почти все соглашаются, так как иначе шарик придётся выбросить. После этого он несёт шары ко входу в Диснейленд и продаёт их вновь прибывшим посетителям. Реализовав товар, он спускается к подземке за новой партией. Те, кто планирует возвращаться домой на метро, должны знать правила или пользоваться такси. Этот мелкий торговец наживается на их незнании. На самом деле, любой бизнесмен может попасть в ситуацию, когда он начал проект, потратил деньги, силы и время, а потом вдруг оказалось, что государственная политика претерпела изменения, и теперь в отношении его продукции введены ограничения. Ярчайший пример крах биткойна в Китае. Изначально поднебесная занимала первое место в мире по производству биткойнов. Майнинговые фермы располагали в специальных экономических зонах, где они пользовались налоговыми льготами. Помимо майнинга самих биткоинов, Китай стал производить оборудование для майнинга и экспортировать его по всему миру. Четыре китайские компании захватили 98% рынка этого оборудования. Однако позже выяснилось, что фермы потребляют слишком много энергоресурсов, загрязняют окружающую среду, а результат их деятельности – виртуальные деньги – виртуальные реальной пользы стране не приносят. Поэтому электричество лучше тратить на производство материальных товаров, которые можно экспортировать или продавать на внутреннем рынке. Более того, сами биткоины использовались для дачи взяток, в расчётах между криминальными элементами, в валютных спекуляциях и других неблаговидных делах. Поэтому летом 2021 года комиссия Государственного совета КНР по финансовой стабильности и развитию провинциальных правительств Провелось заседание, по результатам которого правительство китайских провинций издали постановление о запрете майнинга и отключили электричество производителям биткоинов. Для иностранцев это стало неожиданностью, но китайские компании, имевшие отношение к криптовалютам, естественно, заранее знали, куда дует ветер и чего можно ожидать. Гиганты же не успели перестроиться, возможно, просто из-за жадности. Когда весь мир жаждет твоей продукции, наверное, очень трудно остановиться. А вот небольшие предприятия заблаговременно продали свои бизнесы иностранцам или китайцам-новичкам, которые были не в теме и вложили деньги в проекты, которые не вызывали раздражения у правительства. Но есть и положительные примеры того, как люди извлекают пользу из политической обстановки. Цзао Дюнпин живёт в Шанхае. Недвижимость в Китае стабильно растёт в цене. Поэтому, когда у его семьи образовались накопления, Цзо с женой стали присматривать подходящие варианты для инвестирования. Так как квартиры в Шанхае очень дорогие, и накопленной суммы не хватало, семья Цзо стала изучать предложения в соседних провинциях Цзядзяне и Дзянсу. Оба региона развиты, темпы роста их экономики впечатляют. Оставалось сделать выбор в пользу конкретного варианта. Дело было в 2015 году. Семья никак не могла определиться. И однажды Цо Дюнпин увидел новость о том, что в 2016 году в административном центре провинции Чжэцзян, городе Ханчжоу, пройдёт саммит большой двадцатки. Он воспринял это как знак судьбы. Проведение подобных мероприятий влечёт за собой увеличение объёма инвестиций со стороны государства, оживление местной деловой активности и, как следствие, рост цен на недвижимость. Кроме того, с целью контроля за ценами на квартиры, местные власти могут вводить ограничения на покупку недвижимости приезжими, а местные жители, если хотят приобрести жильё, должны подтвердить, что в течение последних 2 лет выплачивали все социальные налоги, после чего могут купить только одну квартиру. В преддверии же и во время проведения саммита эти ограничения обычно снимаются. Поэтому Цао Цзуньпин поехал в Ханчжоу И подписал договор на покупку сразу двух квартир. После саммита большой двадцатки стоимость каждой из них выросла примерно на 20%. Инвестиции дали свои плоды, так как прибыль оказалась объективной в достаточно короткий срок.